Глава одиннадцатая. Я не зря разрешила Ирилию привести меня в порядок. Уже не хотела упасть где-нибудь в кустах, сжимая голову, а вполне бодро командовала своими людьми. Чем-то надо было занять солдат, так что я взяла пару человек и велела тщательно проверить экипаж стильды. После поспешного бегства подальше от Чори, он стал подозрительно скрипеть. До этого-то не выглядел новым. Но сейчас я начала всерьез беспокоиться. Слетит колесо или ось поломается, и встанем где-нибудь на вынужденную стоянку. И ладно, если место окажется гостеприимным. Остальным тоже нашлась работа. Половину взвода я отправила прочесывать местность вокруг. Оставшимся велела проверить повозку с оружием. Так, на всякий случай. Тем более устать не успели. Пусть поработают. Расслабиться легко, а вот прийти в форму. Сама же я решила серьезно поговорить с Тильдой. С одной стороны, благодаря ее взбаломощности, мы вовремя обнаружили противника. С другой, надо ее приструнить. Тильда, пока проверяли экипаж, сидела под деревом и выглядела крайне мрачной. Дианта тихо пристроилась рядом с флягой воды и кучей мягких платков, которые смачивала и передавала танцовщице. При виде меня она чуть улыбнулась, а мне показалось, что новая знакомая сейчас до безумия хочет порисовать, но сдерживается. «Капрал, я хочу ехать вперед!» — мигом заворчала Тильда. «Почему так долго?» Я думала о причине задержки, вы догадываетесь, ответила холодно. «А я думала, император даст мне в сопровождении лучших воинов, а в итоге тащусь по пыльной дороге в кривом экипаже, и мои просьбы никто не слушает. Как можно так обращаться с будущей...» «С будущей кем?» — спросила, делая шаг вперед и присаживаясь перед ней на корточке. Внутри уже все кипело. Хотелось наорать на идиотку. Я переживала за регрессы и тех, кто отправился с ним, за Талису, отправленную вместе с Адорантом. А тут еще Тильда пытается делать из себя страдалицу. Большая часть солдат сейчас отправилась проверять, что за маги собрались на древних развалинах. Процедила я тихо, глядя в чуть расширившиеся зеленоватые глаза. «Мы не знаем, кто они и что замышляют, и на данный момент мы заботимся о вашей безопасности. Понятно излагаю?» «Нарова самка! Просто заткнись и не отсвечивай, иначе мои нервы лопнут. Так спокойно!» Вы сами вызвались в гарем Акифа, он же наслышан о вашей славе танцовщице Аздора. А еще император говорил, что вы очень нежная и чуткая, Акиф ценит таких женщин. Не хотите же вы, чтобы до него дошли слухи о другой стороне вашего характера? «Ты и так успела уже нахамить массе солдат и даже магов не обошла стороной. Серьезно думаешь, что пара взмахов ресницами заставит сердце Акифа стать твоим? Да ты точно идиотка! Или стерва, решившая, что после императора остальные мужчины автоматически будут ложиться к твоим ногам? Сейчас мы делаем все, чтобы достигнуть Игенбурга в самый короткий срок», — продолжала я беседу. В экспедициях всегда походные условия. Почему бы вам просто не запастись терпением? От вас требуется тихо сидеть и не мешать остальным делать свою работу. Отдыхайте. Учите все об Игенборге, о его традициях. Как только появится возможность, я отведу вас на тренировку. А теперь возьмите себя в руки. «На самом деле я представляла, что все это говорю Дианте, так что вежливый тон у меня вполне получился. Правда, после я отошла в сторону и в полголоса выругалась всеми выражениями, которые знала. Фух, вроде полегчало. Оглянувшись, увидела Сильду с задумчивым выражением лица. Ну, может, до нее дойдет хоть немного?» Реграс и Адарант вернулись вместе с остальными. Когда я уже начала тихо паниковать, еще и талиса запропастилась. Когда группа всадников показалась из леса, мое сердце сначала замерло, а потом начало судорожно биться о ребра. Машинально пересчитала народ. Вроде все несколько правда едут чуть боком. Их реграс взмахом руки отправил в сторону целителей, тем мигом засуетились вокруг раненых. Я же продолжала смотреть. А вон и пленный, бежит со связанными руками следом за лошадью капитана, окружен чуть бликующим магическим полем, явно дело рука Даранта. Завидев вернувшихся, все оживились и подтянулись поближе. Пленника забрали к себе Рикс а остальные принялись рассказывать. Подобраться незаметно не удалось, среди них оказался сильный некромант, поднял у Хорошо, что ритуал был проведен не по всем правилам. Все знают, что это лучше делать ночью, тогда они насыщаются силой. Радиус действия заклинания оказался не так велик. Пользуясь суматохой, некромант скрылся, а вот его помощника убили, зато второго удалось задержать. Арша отличилась, налетела и прыгнула на него с коня, придавив всей своей массой и вышибив дух. Бедняга даже ни одного заклинания произнести не успел. Задержались потому, что некроманта преследовали, дамаги у мертвей упокаивали, и место проведения ритуала очищали, ставя блоки и ловушки. «Сокола моего видели?» – спросила я, удивленная отсутствием Талисы. «Да, птичка помогла. Она и на некроманта бы вывела, но какой-то мазила во время схватки, стрельнул вверх болтом, только перья полетели». «Что?» — в этот миг мне показалось, что сердце остановилось и кровь отхлынула от лица. «Да ничего страшного, хвост проредили, она и улетела». «Узнаю, кто такой безрукий, я ему лично хвост оторву», — процедила я мрачно. «Мою девочку можно было скоро не ждать. Наверняка чистит перья и нервы успокаивает, чтобы не порвать идиотов, окружающих меня. Вот так и помогай». Я отошла, потеряв интерес. Все равно главное услышала, кроме этих троих никого больше не нашли, но преследователи обнаружили следы стоянки группы людей. «Хм, вряд ли это был тот беглый некромант, напустивший на нас чудовищ. Он был одиночкой, и его ранили, а скрывшийся слишком резво бегал. Хотя, может, аршу увидел. Будь я мужчиной, тоже бы со всех ног бежала». Стало стыдно от таких язвительных мыслей. Но глаза не глядели на арчанку, которая горделиво выпячивала грудь, и красовалась, довольная, что задержала языка. Конечно, со стоянки мы снялись так быстро, как это было возможно. Я все пыталась высмотреть пленного, но его увели куда-то за повозки. Увел Реграс и еще двое солдат. Адоран с Ирильем направились было за ними, но тут раздались громкие проклятия. Миг и я вместе с Аршей и третьим Капралом уже бежали туда. Увидела, как в руках у мага мелькнуло что-то похожее на синий сгусток, как дипломат выдергивал меч. А потом на нас выскочил Реграс. Я затормозила, оставляя за сапогами сочный слой раздавленный травы, капитан же поливал всех некромантов последними ругательствами, где обращение сам канара было самым мирным. «Что?» – проговорила я тихо, все еще держа меч на изготовку. Весь лагерь мигом преобразился, но зато боевая подготовка отличная, чего уж там. И Тильда явно прониклась моими словами, при первых признаках переполоха нырнула в экипаж и притихла. «Нет у нас больше пленника», – вдруг проговорил Адорант удивительно мирным голосом. «Да, капитан?» «Сучий сын!» — выругался Рик. «Никаких больше пленных! Всех убивать на месте! Слышали приказ?» Оказалось, некромант, стоило его отвести подальше от магов, решил самоубиться и своей цели добился блестяще. Тело пленного лежало за повозками, под множеством взглядов Адорант присел рядом с ним, проделал какие-то пассы и вздохнул. «Я-то мертвый», — сообщил он грустно. «Подготовился, видать. Как же при обыске пропустили!» «Я напряглась. Мерзкая штука. Мало того, что отравленный умирает почти мгновенно, так и тело его потом быстро разлагается, выделяя отравляющие газы, способные отравить все живое вокруг». «А что это за пятна мокрые на одежде?» – произнес эльф. Я посмотрела на искаженное лицо некроманта, на пену, покрывающую сизые губы, передернулась и отвернулась. Ненавижу яды. В детстве сосед отравил нашу собаку, просто потому что она по ночам выла и мешала ему спать. До сих пор помню судороги бедного животного и то, как уговаривала отца отомстить за неё. Но он как раз собирался в очередную поездку и только отмахнулся. А к мачехе, понятное дело, я с такими просьбами не лезла. Я воды ему принес, он пить просил. Думал, пусть промочит горло перед допросом, сокрушенно произнес Рик. А он выпил и затрясся. Наверное, яд в зубе припрятал и сковырнул горлышком фляги, предположил Адорант. Ирили присел возле пленника и стал осматривать его руки, шею. Татуировка обнаружилась на груди, прямо под сердцем. «Саламандра!» выругался Адорант, переглянувшись с эльфом. Увиденное крайне обеспокоило всех. Синдикат шел по нашему следу. В итоге тело некроманта быстро закопали, маги обложили его со всех сторон какими-то крохотными черными шариками, после чего мы снялись с места и резво направились дальше. Тракт петлял по лесу, изредка выныривая на большие поляны. В одном месте спугнули стадо оленей, пару подстрелили и кинули в повозку. Свежее мясо никогда не бывает лишним. Я ехала, то и дело, поглядывая на небо. Такое ясное утром, сейчас оно постепенно затягивалось тучами, ветер стал дуть порывами, заметно похолодало. Над головой мелькнула темная точка, я на миг ощутила присутствие Талисы и успокоилась. Вот узнать бы, кто этот наровгадёныш, пустивший в нее болт. Пусть и по ошибке. Я тоже по ошибке могу руку сломать или глаз подбить. В этой жизни все совершают ошибки, чего уж там». Вечером на Совете было решено заехать в ближайший город и сообщить в столицу, что в дело вмешался синдикат. Адарант не решился рисковать и снимать глушение Кристалла в связи. Эльф посчитал необходимым самому отправиться в столицу порталом, доложить и получить рекомендации. «Хорошо», — согласился местер, — «только возьмите с собой взвод. Чтобы всем прокричать о том, что мы рядом, забыли, что в было. была». Я не отпущу вас без охраны, потемнел лицо Мадорант. Хорошо, возьму одного, не больше. Нам не нужно привлекать внимание. Взгляд Эрилья заскользил по капралам и задержался на мне. Возьмите Аршу, или давайте я с вами поеду, тут же произнес Реграс. Нет, вы нужны здесь, капитан. Арша слишком воинственно выглядит, ее не замаскируешь. А вот капрал Марингл в гражданской одежде. Выглядит не опасно, и у нее есть сокол. В случае неприятности всегда можно послать весть. «Сокола можно взять с собой и без капрала Марингл», — заметил Адорант. «Протестую. Я больше свою птицу никому не доверю. Ее сегодня свои же едва не ранили, не стала молчать я». Она, моя питомица, не состоит на службе и не стоит на довольствии у армии, добавила твердо, выдержав тяжелый взгляд местра. Решено. Капрал, едете со мной, поставил в споре точку эльф. Не забудь напялить тряпки гетеры», – уколола меня Арша и двинула плечом, проходя мимо, когда нас распустили. Вот так и получилось, что ранним утром мы с Ирильем покинули лагерь. По легенде, эльф нашел меня в Хочестере и решил показать провинциальной простушке столицу. Так как портальная станция находится лишь во Фрисбе, мы и приехали туда. Дипломату можно было играть на подмостках. На воротах он всем своим видом дал понять стражникам, что сгоряча обещал в постели, а утром пришлось отвечать за свои слова. Поэтому он хмуро заплатил пошлину за въезд и поинтересовался, где портальная станция. Я же разыгрывала хваткую красотку, которая взяла эльфа за жабры. Посмеиваясь, один стражник шепнул мне, что и во фрисбе есть что посмотреть, и когда мне надоест ушастый, могу зайти к нему на огонек. Похоже, показывать мне собирались совсем не красоты города. Совсем не обязательно было улыбаться всяким олухам, упрекнул Рили, и стоило нам отъехать. Я представляла, как укорачиваю ему язык кинжалами, призналась я, и мой ответ неожиданно развеселил эльфа. Вместе мы доехали до портальной станции, но уже при подъезде обратили внимание на скопление недовольных людей. «Уважаемый, не подскажете, что случилось?» – спросила я у прохожего. Портальная станция не работает. Сломалось у них там что-то. А мне товар прийти сегодня должен, подтвердил один из ожидающих с крайне обеспокоенным видом. Мы с дипломатом переглянулись. А не знаете, надолго ли? Что говорят? продолжила расспросы я. «Говорят, сегодня не ждать, но как уходить, когда мне рыбу морскую доставить должны? Ведь весь товар пропадет, а у меня заказы, репутация...» — сокрушался торговец. «Мы покрутились среди таких же непонятно на что надеющихся людей и отъехали. Неподалеку был парк, свернули туда, аллеи были пустынные во времени, и мы могли спокойно поговорить». «Что делать будем?» – спросила я. Не нравилась мне эта неожиданная поломка портала, как будто нас кто-то хотел отрезать от помощи. Моя интуиция просто вопила, что слишком много совпадений. «Мне нужно кое с кем связаться», — с не менее хмурым выражением лица произнес эльф и отъехал. «Что ж, а это идея». Я достала свой кристалл и набрала подругу. Эльсира ответила не сразу, но я знала, что эта любительница утренних прогулок по пляжу не спит, поэтому терпеливо дожидалась. «Ну, наконец-то!» Кристалл отобразил подругу, ветер играл с распущенными волосами, а шум волн говорил о том, что я не ошиблась, и она гуляет. Ты злилась на меня или не могла говорить? И то, и другое. По лицу вижу, что ты меня уже давно простила. Этот костюм тебе очень идет. Ильсира увидела на мне присланные вещи, и ее глаза хитро блеснули. Скажи, что все было не зря, и он обратил на тебя внимание. «Ильсира, в тех тряпках, что ты прислала, на меня все, кому не лень, обратили внимание». Вместо того, чтобы проникнуться размерами постигшей меня катастрофы, она расплылась в довольной улыбке, и я не выдержала. «Ты хоть представляешь, что значит день провести в седле в эльфийском белье?» «Имей совесть, и не трави мне душу напоминанием о конных прогулках», потребовала она, поглаживая живот. «Прогулках? Я не на прогулке, если ты забыла», — вызверилась я. «Хватит рычать!» – беспечно отмахнулась Эльсира, даже не представляя, как я мечтаю в этот момент сжать ее тонкую шею и хорошо потрясти. «Лучше скажи, что он взглянул на тебя другими глазами и набросился с поцелуями». Я бросила нервный взгляд на Эльфа, он тоже с кем-то разговаривал, но поймал мой взгляд. Его собеседника мне не было видно, сам же дипломат. Выглядел весьма мрачно. «Ты можешь не кричать?» – шикнула на подругу. «Он рядом? Так было? По лицу вижу, что было». «Ильсира». «Арджанна, не молчи! Я жажду знать подробности. И как он поцелуй века?» «Никак», — сорвалось у меня с языка. У подруги от удивления вытянулось лицо. Э, совсем никак?» Я молчала, потому что для меня поцелуй с Ригом имел привкус лошадиного пота. Ничего не имею против лошадей, но в совокупности с его наглыми руками, шарящими по моему телу, все произошедшее казалось низменным и мерзким, мужская похоть в самом худшем ее проявлении. И на этом фоне мои давние фантазии о нем, о нас, казались да нельзя наивными. «Покажи мне этого парня!» — неожиданно потребовала Эльсира. «Его здесь нет». «Не ври. Я же видела, как ты дернулась. Хочу посмотреть на мерзавца, умудрившегося так все испоганить. Покажи, иначе я сама сейчас его позову». «Не вру». Я чуть повернула кристалл, показывая эльфа. Натолкнувшись на его взгляд, быстро отвернулась и отъехала подальше, во избежание. «Это же... это...» Задохнулась от изумления Эльсира. «Да, тише», — шикнула я. «Только не говори, что ты сопровождаешь миссию». «Ты же знаешь, я не имею права обсуждать свое задание». «Поверить не могу», — ахнула подруга, все еще пребывая под впечатлением. К счастью, о регрессии нашим поцелуя она напрочь забыла. «Ты знаешь, что сейчас все только о нем и говорят?» «Ильсира, меня никогда не интересовали сплетни». Какие сплетни! На его невесте высший демон женился. А помолвки еще даже объявить не успели, но между семьями уже все было сговорено. А тут как гром среди ясного неба известия о женитьбе. И знаешь кого? Хамсфер Женвальда Зауронского де би Это имя мне было слишком хорошо знакомо, и известие потрясло до глубины души, не представляло его рядом с эльфийкой. Говорят, он проводил проверку в академии, где она преподавала, и украл ее прямо с учений. Он и не такое может, но хамс Женвальд и эльфа... Мозг вскипал, но неверитель Сири я не могла. Я посмотрела в сторону Ирилия, но он был увлечен разговором с кем-то и выглядел взволнованным. Впервые увидела, как его самообладание трещит по швам. Почувствовала себя неуютно, как будто подсматриваю, и отвернулась к подруге. А еще шепчутся, что это с подачи демона отправку миссии поторопили. Он даже кристаллы переноса не пожалел, выделив императору щедрой рукой, чтобы соперника услать. Хотя какой он ему соперник, ты же знаешь репутацию высших. «О, да! Понравившихся женщин демоны в наглую тырили и запирали в своих владениях, но из похищенных никто не жаловался и брак не оспаривал. Недаром ходит поговорка, что нет лучшего любовника, чем демон, и нет вернее мужа, чем женатый демон. Своих избранниц они холили, лелеяли и ревностно оберегали. У меня голова шла кругом от информации, а тут еще Эльсира добавила, воскликнув. «Слушай, а эльф-то сейчас свободен!» И пока я в непонимании хлопала ресницами, пытаясь понять, к чему это она, подруга зачастила. «Если твой реграс оказался солдафоном, обрати внимание на эльфа. По нему все дамы при дворе млеют, красивый, богатый, обходительный». «Ильсира!» «И нечего вопить, я не глухая, хоть раз прислушайся ко мне. Вы сейчас рядом, его поклонниц поблизости нет. У него разбито сердце и у тебя тоже, утешься друг друга». «Ты с ума сошла?» — взвелась я. «Послушай меня. Довольно. Прощай». Я сбросила звонок и едва удержалась, чтобы не зашвырнуть кристалл от себя подальше, как ядовитую змею. «Это же надо было додуматься предложить мне такое. У нее там точно мозги на жаре расплавились?»